а р л о с исчез. На его месте тотчас возникли несколько всклокоченных голов, с недоумением и любопытством, уставившиеся с экрана. Полшер злобно дернулся. «А ну прочь, чтобы я ни одной вашей подлой морды не видел!» «Обменяем тебя на господина фигуран Кайна», — объяснил Цвик. «Возражать ты, конечно, не будешь». «Где?» — спросил Полшер, повернувшись к Цвику. и первый раз взглянув ему прямо в глаза. «На вертолетной площадке у коттеджа», — сказал тип. «Ваши люди, люц, отойдут к северной стороне площадки, и тогда наши войдут с южной. Над площадкой в это время зависнет улак. Вы и мистер Фигуран Кайн в ы й д е т е одновременно с противоположных сторон площадки. Встретитесь в центре и разойдетесь шагом, каждый к своим. И никаких фокусов. «Все будет надежно контролироваться. За малейшую попытку нарушения любой нарушитель тотчас заплатит жизнью. Ясно?» Полшер злобно дернулся, но промолчал. Наконец на экране появился Цезарь Фигуран Каин. Лицо его было бледно. Левый глаз почти заплыл. Вокруг правого темнел синяк. А ниже большая ссадина. Губы опухли. «Все в порядке, патрон», – торопливо сказал Цвик. отстраняя Полшера и приблизив лицо к экрану. «Сейчас мы вас обменяем, как самочувствие». «Средний», — невнятно ответил Цезарь, с трудом шевеля распухшими губами. «Что ж, если удастся, спасибо». «Вот наш вексель», — заверил Цвих, снова подтолкнув Полшера к экрану. «А ну, давай, распорядись», — шепнул он ему. у а сказал Цезарь. и в его правом широко открытом глазу загорелся красноватый огонек тогда хорошо он опять опустил голову полшер велел подойти к экрану карлосу и передал все что требовалосьтреу в с ч на вертолетной площадке назначили ровно в 8 через 40 минут развяжите хрипло попросил полшер после того как экран погас уже не чувствую рук и ног только перед самым обменом Решительно отрезал с в и к «Пока потерпи и скажи спасибо, что с о н г не разукрасил тебя, как ты господина Цезаря». «Я только хотел припугнуть», — пробормотал Полшер. «Он был неплохим козырем в этой игре. Конечно, я понимаю, кто он, и только шутил. А получил он за дело. Надо уметь отличать мужской разговор от обыкновенной шутки». Он усмехнулся. «Ну, разумеется», — сказал Цвик без улыбки. «Мы знаем, что вы шутник, господин р ю е Полшер снова дернулся, сверкнул глазами, но не ответил. Спустя полчаса, лежа связанным в машине между Цвиком и с о н г о м Полшер обратился к Цвику. «Наш разговор об Улаке остается в силе. Я понимаю, теперь заминка, но операция задумана не мной». «Завтра понедельник. Свяжитесь с мистером Пенки. Он подтвердит. А если теперь вам этого мало, подтвердит кое-кто повыше. Могу назвать хоть сейчас, только...» Он покосился на Суонга. «А ну давай!» — сказал Цвик, приближая ухо к губам Полшера. «Шепни одного другого для примера. Подумаю на досуге». Полшер прошептал несколько слов в самое ухо Цвика. «Да...» Протянул свик и покачал головой. «Дела! Если, конечно, не врешь!» «К чему бы мне?» – пробормотал полшер и отвернулся. Резкий фиолетово-синий свет залил вертолетную площадку. Четкие косые тени отбросили стоящие на ней вертолеты. Улаг завис неподвижно, почти касаясь краями верхушек деревьев. Источником необычного свечения была вся нижняя поверхность корабля. Она светила ярко и ровно, людей на площадке не было видно. Стрелки на часах Цвика приближались к в о с ь у б р а т ь людей из вертолета! Там четверо с оружием!» — раздался громкий голос откуда-то сверху. «Люц, подтвердите команду!» Полшер, только что развязанный, потирая онемевшие руки и ноги, с трудом нагнулся к микрофону, который держал Суон. «Карлос!» — зло прохрипел он. «Чем думаешь? Убери!» Спустя несколько минут темные фигуры, как тараканы, выползли из вертолетов и бегом исчезли за деревьями. «Теперь всем отойти от площадки!» Снова прозвучал голос с неба. Остаются по трое с каждой стороны. Тишина и тот же голос. «На севере команду выполнили не все. Я жду!» Полшер выругался в полголоса, продолжая потирать кисти рук и колени. Наконец наверху прозвучало «Господин Фигуран Кайн и вы, мистер Люс, выходите на площадку и медленно двигайтесь к центру». Две фигуры, высокая, худая в белом костюме и коренастая, плотная в зеленом пятнистом комбинезоне, появились на освещенном сиреневым светом пространстве вертолетной площадки. и направились навстречу друг другу. В центре они встретились, и на мгновение остановились. Фигуран Кайн что-то сказал, и п о л ш е р ответил. Потом оба взглянули наверх на улак и разошлись. Через минуту улыбающийся Цвик протягивал руку Цезарю. Цезарь осторожно отвел ее, и, обняв Цвика, приник головой к его плечу. Час спустя они уже сидели в салоне центра связи. где был сервирован ужин. Цезарь с повязкой на лице, которую наложил Суон, выглядел теперь чуть лучше. Бледность почти исчезла. Лишь подергивалась п р а в о е века и дрожали пальцы. Цвик, окинув внимательным взглядом приготовленный стол, поднял бокал. «Первый тост за избавление патрона», — объявил он. «Первый тост только за вас, друзья мои», — тихо сказал Цезарь. Пьем за вас, за вашу самоотверженную помощь. За тебя, мой друг, и брат с о н Не удивляйся, что обращаюсь к тебе на ты. Теперь ты брат мой, как и Стив. Цезарь на мгновение у м о л Мы еще не знаем, что с ним. Ну, будем надеяться на лучшее. Итак, за вас, мои спасители и друзья. Зазвенели бокалы. Между прочим, патрон. Полшер просил передать вам, что он только пошутил. заметил Цвик, отправляя в рот кусок ананаса. Цезарь скрипнул зубами. «Я тоже не прочь пошутить с ним подобным образом. У него слишком толстая кожа патрон». Пришел Филипп Корт, доктор физики, начальник центра связи полигона. Высокий, худой, сутулый, в больших роговых очках. Его курчавые, огненно-рыжие волосы вопреки обыкновению, были приглажены и блестели от помады. ы л ю с передал меморандум», — объявил он. «Сообщает, что, учитывая ситуацию, согласен на передачу корабля завтра до полуночи, после соблюдения всех формальностей». Цезарь презрительно фыркнул, повернулся к Цвику. «Хватит у нас сил ликвидировать их». Тут в основном специалисты. Цвик медленно потягивал шампанское. Не хотелось бы без крайней необходимости рисковать их жизнями. Но эту мерзость надо уничтожить целиком. Ни один не должен уйти. Как, по-твоему, Тип?» Тип покачал головой. «Я против крайних мер». «И что ты предлагаешь?» Резко бросил Цезарь. «Надо выждать. Едва ли у них большой запас продовольствия. Потом предложить капитуляцию». «Тоже не выход», — вздохнул Цвик. и «Во-первых, это командос». Они редко капитулируют. Во-вторых, вокруг плодовые деревья. На одних плодах можно продержаться достаточно долго. В-третьих, у них в руках наш главный аэродром. Они могут вызвать подкрепление. Мы ведь не знаем всех возможностей Люца. Я говорил вам, патрон, на кого он ссылается для подтверждения полномочий. Блеф. Не знаю. Цвик долго вытирал лицо носовым платком. Но хотел бы обратить ваше внимание, патрон, что перечисленные лица, кроме всего прочего, члены Билдербергского клуба. «Не имею т чести состоять там», – перебил Цезарь. «А к моей фирме эти господа не имеют отношения». «Как сказать?» – Цвик снова вздохнул. «Точными сведениями не располагаю, но кое-кто из них финансировал, вероятно, создание УЛАКов. в с е аккуратнейшим образом взаимосвязано в этом не наилучшем из миров. Что за клуб Билдербергский поинтересовался Корп? Никогда не слышал. Нечто вроде масонской ложи для избранных, махнул рукой Цезарь, б ы в ш и е политики, бывшие коронованные особы, спятившие сума генералы, банкиры. Если позволите, могу дополнить патрон, сказал Свик. Попробуйте. Вполне понятно. «Корд, что ты не слышал о таком клубе?» начал Цвик. «О нем вообще мало что известно. Встречи его членов происходят в обстановке строжайшей секретности. Журналистов туда и близко не подпускают. Да. Но как не секретничают бильдерберцы, кое-что журналисты пронюхали. В нынешнем мире нет ничего тайного, что со временем не стало бы явным. Дело началось вот с чего. Лет двадцать назад По инициативе тогдашнего госсекретаря США Джорджа Болла и нидерландского принца Бернарда в Голландии, в городке Арнхайме собралась небольшая, но весьма влиятельная кучка людей из промышленных, банковских, военных кругов. Они три дня обменивались опытом и мнениями в обстановке полной секретности. Так потом заявил один из участников встречи в каком-то интервью. И он добавил тогда, что участники конференции очень довольны такой формой общения и постановили собираться регулярно. Встречи стали именоваться б и л д е р б е р г с к и м и по названию отеля, где эти господа собрались первый раз. Собираются члены клуба один-два раза в год, обычно в небольших курортных городках. Некоторые политики и журналисты склонны считать, что б и л д е р б е р г с к и й клуб стал своего рода тайным правительством западного мира. Его никто не избирал, оно не отчитывается ни перед кем, но правит. Да. Между прочим, патрон, ваш покойный отец состоял членом этого клуба. «А сколько их, по-вашему, всего там?» спросил Цезарь, поправляя повязку на лице. «Точно никто не знает. Наверное, до сотни наберется». «Костяк?» руководители крупных концернов, короли, только нефтяные, стальные и прочие, бывшие и нынешние президенты, премьер-министры, представители крупных политических партий, даже некоторые профсоюзные боссы. Кто однажды вошел в клуб или кого туда пригласили, сохраняет членство пожизненно. Вот так. «Мы приятно беседуем», – сказал Цезарь. А люд с тем временем готовит очередной сюрприз. «Надежно ли охраняется центр связи?» «Все окей», – заверил Тип. «Улак висит над коттеджем. Густавина видит их перемещение на специальном экране. В случае необходимости извести. Извести центр связи. И центр, и меня непосредственно». Тип поднял руку с часами. На браслете часов с внутренней стороны оказался небольшой матовый экран. Кип повернул его, и на экране возникло изображение. «Что слышно?» – спросил Кип, приближая экран к губам. С экрана прошелестел ответ. «Люди лются внутри кольца наших постов», – сказал Кип. «Большинство отдыхает». «Сколько их?» – прищурился Цвик. Кип передал вопрос Густавина. Ответ последовал немедленно. «Он говорит, что всего 37, но...» Тип снова прислушался к шепоту экрана. «Это общее количество. Людей лются немного меньше. Они задержали в коттедже кого-то из наших. Там остались повар и горничная», — кивнул Суон. «Я видел двух горничных», — поправил Цезарь. «Значит, трое», — вздохнул Цвик. «Девушка может быть худо». «А я бы все-таки атаковал их ночью», — резко сказал Цезарь. Цвик покачал головой, но не ответил. Промолчали и остальные. «Какие у них возможности радиосвязи?» — обратился Цезарь к Корту после довольно долгого молчания. «Коттедж может связаться с нами, с центральным аэродромом». «А если надо подальше?» — прищурился Цвик. «Не смогут. УЛАГ экранирует дальнюю радиосвязь. УЛАГ?» «УЛАГ-2!» — кивнул Тип. «Тот, что висит над коттеджем». «Это неплохо!» — оживился Цезарь. «Но у них еще диспетчерская аэродрома», — заметил Цвик. «Там то же самое», — сказал Кип. «Над аэродромом висит у л а к 5 «Значит, они лишены дальней связи», — уточнил Цезарь. Кип молча кивнул. «Мы перехватили переговоры их связистов», — сказал Корн. «Оба недоумевают, почему не слышно дальних станций. Решили, что из-за атмосферных помех. К утру действительно может собраться гроза». «А вечером они кого-нибудь пытались вызвать?» – поинтересовался Цвик. Диспетчерская вызывала Кондора. Корт отодвинул свой бокал. По некоторым репликам можно было догадаться, что Кондор где-то в а н д а Может быть, в Чили. Кондор не ответил? В коттедж передали, что не ответил. «Мы отсюда тоже не можем сейчас связаться с дальними пунктами», – спросил Цезарь. «Например, с Канди или Лондоном». «Пока УЛАК экранирует этот район, нет», — сказал тип. «Но передачи, адресованные нам, примут на УЛАКе-2 и известят нас». «Ждете вестей из Лондона, патрон?» — прищурился Цвик. «И хотел бы поговорить с женой», — устало пробормотал Цезарь, поднимаясь из-за стола. «Вы извините, я, пожалуй, пойду отдохнуть». «Нет-нет, вы оставайтесь», — запротестовал он, видя, что остальные тоже встают. «Вы отдыхайте спокойно, патрон», – проговорил Цвик, снова опускаясь на свое место. «Мы будем бодрствовать по очереди. Пусть отдохнет хорошенько. Ему сегодня досталось таки», – продолжал Цвик, после того, как Цезарь, сопровождаемый с о н г о м покинул салон. «Ума не приложу, чего он выскочил днем, прямо в лапы этому типу». «Понадеялся на свой авторитет главного босса», – предположил Кор. т Такой ход, конечно, мог сработать, но не в случае люца. Цвик потянулся за ананасом. «Этот человек творит зло, как пчела творит мед. У Цезаря Фигуранкайна есть одно качество», – медленно сказал Тип. «Я бы назвал его надменностью души. Им обладают на земле немногие. Может быть, им обладали апостолы и самые знаменитые мученики. И уж наверняка ученые мученики. Джордана б р у н а «Сервит, это качество придает мужество. Такой человек способен умереть под пытками, но не отступиться от своего». «Да», – протянул Цвик, «и милейший Люц был вполне способен превратить нашего патрона в мученика». Только в два часа ночи дежурная сестра появилась в приемном покое. где Стив дремал в кресле и заверила, что жизнь Инги уже вне опасности. «Доктору пришлось повозиться», — добавила она. «У девочки заворот кишок. Вероятно, принимала участие в какой-то голодовке, а потом сразу много поела». «Именно», — кивнул Стив. «Они протестовали против массовой безработицы». «С ума молодежь сходит», — сурово поджала губы сестра. «Из дома убегают». Бродяжничают неизвестно где, безобразят, полиция сладить не может, одеваются б о г весь т как, стыд глядеть, а это ваша дочь, племянница по материнской линии, давно сбежала, порядком, и едва нашел, почти случайно, родители-то верно, голову потеряли, отца чуть удар не хватил, сестра покачала головой, ну еще бы, подумать только. «Скверная девчонка. В детстве забыли отшлепать. Долго ее тут продержат?» «Это зависит. Сестра сделала многозначительную паузу. Это будет зависеть от ее родителей, сэр. Клиника частная». «Понимаю. А сколько обычно держат после таких случаев?» «Дней 10-12. Иногда больше. Ваша племянница очень истощила себя голодовкой». Но двухнедельное пребывание в нашей клинике обойдется недешево, сэр. Родители состоятельные люди. Ну тогда, конечно. А можно ее сейчас увидеть? К сожалению, только утром. Операцию делали под общим наркозом. В таком случае можно мне тут подождать до утра? О, сэр, у нас это не принято. И потом в двух кварталах налево отель. Неплохой отель. Тогда я пошел. Стив поднялся. Зайду утром. Ее документы? У меня, сэр. Вот они. С вашего разрешения я утром скажу шефу, что девочка останется на весь курс лечения. Разумеется, утром я урегулирую все формальности сестра. Счет вы оплатите через банк или наличными. Предпочитаю второе. Спокойного дежурства, сестра. И... Огромное спасибо. А это вам. Стив. под пресс-папье десятифунтовую купюру. «О, что вы, сэр, к чему?» Она жеманно улыбнулась. «Вы не тревожьтесь, я прослежу, чтобы все было хорошо. Благодарю вас». Стив вышел на улицу. Дождь перестал, но туман лежал по-прежнему неподвижный и плотный. Уличные фонари чуть просвечивали мутными желтоватыми пятнами. Вокруг не было видно ни души. «Плохо, если Тео и Шейкуна потеряли мой след», — подумал Стив. Догадался ли кто-нибудь из них побывать в полночь в условленном месте? Стив направился в сторону отеля. На первом же перекрестке от газетного киоска отделилась высокая темная фигура. Стив замедлил шаги. «Это я, сеньор!» — послышался глуховатый голос Шейкуны. «Хорошо!» — обрадовался Стив. «А что Тео?» «Не знаю!» Я следовал за сеньором от телецентра. Однако, ты, конечно, голоден. Нет, я ужинал, пока сеньор был в больнице. Может быть, Тео еще ждет меня там, где мы условились? Это в Сохо, бар Неаполь, знаешь? Знаю. Возьми такси, отправляйся туда и скажи Тео, что жду его завтра в 10 утра напротив госпиталя, где я оставил девушку. А сеньор... Переночую в этом отеле. Вы тоже поищите ночлег, лучше в разных местах. Мы переночуем в Сохо, сеньор, ухмыльнулся Шейкуна. Как знаете, чао. Чао, сеньор.